Глава двадцать четвертая «Слушай, Алл, а почему ты раньше не угощал меня этой вкуснятиной?» Дин стукнул улитку камнем, очистил обломки раковины и, причмокивая от удовольствия, проглотил ее содержимое. «Просто прелесть!» Он закатил глаза и подтянулся за следующей улиткой. «Каждый божий день бы так питался. Нет, до чего нежный вкус?» «Знаешь, когда я был на земле, мне доводилось попробовать тамошних улиток. Так вот, они не идут ни в какое сравнение с вашими». Всю утро мы с Дином бродили по полям, собирая насекомых, которым не посчастливилось улезнуть от наших сачков. Когда натруженные ноги начали гудеть, я привёл Дина в своё укромное место на берегу речки и угостил печёными улитками. Правда, перед этим заставил его собрать полную корзину. Ну а что? И Дино экзотика, и винограду польза. Чёрт, кажется, я становлюсь похож на попашу. Эта простая деревенская еда вызвала у Дина такой восторг, что я не удержался и ехидно предупредил: "Осторожнее, Дин". У этих улиток интересное свойство: вызывает прилив крови к определённым местам. Советую искупаться, если не хочешь, чтобы в штанах натирало при ходьбе. Коллекция Дина всё пополнялась. Банки с жуками и тараканами занимали целый угол в кабинете Интона и грозили расползтись по всему дому. Чучело ящера с распростёртыми крыльями стояло на шкафу и регулярно падало на голову входящим в кабинет. К тому же, Дин где-то умудрился поймать желтопуза. На второй день желтопусу лизнула из клетки, и мы вздохнули с облегчением, а зря. Чёртово ящеро панравилось жить в доме, полном еды, народа и других развлечений. По ночам желтопуст топал в коридоре и гремел кастрюлями на кухне, а днём ныкался под мебелью, кусая за ноги всех, кто проходил мимо. Даже Матильда как-то обнаружила в шкафу с чистыми тарелками сушёного паука-пчелоеда. Не растерявшись, Матильда ловко смахнула паука в тарелку с супом и подала это блюдо Димну на обед. Большие экспонаты его коллекции не переступали порог кухни. Дин благоразумно послушал моего совета и полез в воду. Плавать он совсем не умел. Суматошно размахивал руками и поднимал тучи брызг. Оно и понятно. Если вырос на заснеженной планете, согреваясь жершовкой, а потом полжизни болтался в космическом корабле, где ж тебе научиться плавать? Я пошевелил головешки в костре, чтобы лучше горели. Мы не собирались задерживаться на берегу надолго, а не прогоревший костёр лучше не оставлять. Дин вылез из воды и побежал, как огню греться. С его мокрых волос падали на землю прозрачные капли. "Примерно так я и представлял себе счастье", сказал он блаженно улыбаясь. "Так оставайся на совсем", подначил я. "Зачем тебе улетать?" Дин взглянул на меня с горькой усмешкой. "Я бы с удовольствием остался, ал, но на что я тогда буду жить? Корпорация платит мне жалование ровно до тех пор, пока я работаю на неё, а отчёты вольного биолога с захолустной планеты никому не нужны. Ты не обижайся, я говорю как есть". Ты мог бы стать фермером, не унимался я. Сам ведь говорил, что тебе нравится простая жизнь и запах навоза по утрам. Да и местрья не такое уж и захолустье. А через пару лет здесь вообще всё изменится. Дин попрыгал на одной ноге, вытряхивая воду из ушей, и стал натягивать комбинезон. Потом уселся на траву, задумчиво обхватил колени руками. Когда-то я слышал старую притчу о человеке, который полжизни прожил в крохотной долине между двух гор. Однажды у него убежала коза, и человек отправился её искать. В поисках козы он поднялся на вершину горы и оттуда увидел другие долины, в которых жили люди. А за этими долинами виднелись незнакомые горы, высокие и манящие. Человек вернулся в долину, но с тех пор потерял покой. Ему хотелось узнать, как живут люди по другую сторону горы. В один прекрасный день он собрал котомку, ушёл и больше не вернулся. Впоследствии его встречали в разных селениях, но нигде он не оставался надолго. Спускался к людям, чтобы побродить по базару и купить немного еды. Оставлял в обмен невиданные цветы, растущие высоко в горах, и маленькие золотые самородки из чистых горных рек, а потом уходил искать очередную вершину. Он больше не мог обходиться без простора, не хотел жить, упираясь взглядом в скальные стены. "Слушай, Дин, а на скольких планетах ты побывал?" спросил я. Дин задумался, загибая пальцы на руках. "17. Нет, 18, если считать Дубак, где я родился". То самое висхиолое местечко, где пьют ершовку и поют кальинку-малинку, улыбнулся я. Ага. Дин лёг на спину, положив руки под голову и мечтательно уставился в небо. Кстати, Ал, я на днях разговаривал с доктором Трейси. Похоже, у твоей чудесной памяти есть вполне научное объяснение. Помнишь тот таинственный токсин, который доктор обнаружила в крови жителей Местрий? Выяснилось, что он ускоряет создание новых нейронных связей в мозгу и препятствует разрушению старых. Так что не только вы с Линой и Говардом такие уникальные. Обидно, да? Честно говоря, не очень, помотал головой я. Слушай, Дим, так это же здорово. Когда у нас построят нормальные школы, все смогут быстро выучиться. Надо только привезти побольше гипношлемов. Привезут, не сомневайся. Информация о вашей удивительной памяти, хвала Старпому, уже дошла до корпорации. И эта особенность может принести не меньше денег, чем платиновые космические яйца. Время клонилось к закату. Пора было возвращаться в поселок. Я наклонился за кордину, и тут в голове возникла знакомая звенящая пустота. Зелень листвы расплылась в мутное пятно. По телу пробежала тёплая волна, и вкрадчивый голос зашептал: На тихом дне, на мягком дне всегда тепло, всегда темно. Иди ко мне, скорей ко мне. Иди на дно, скорей на дно. Увы, На этот раз я не был к нему готов. Я совершенно не ожидал, что голос может дотянуться сюда, через безжизненную снежную пустыню, через холодный бескрайний океан. Я дёрнулся и обмяк, словно цеплёнок, которому свернули шею, а затем отпустил ручку корзины и побрёл прямо через колючие кусты на вкратчивый зовущий голос. Здесь мрачен день и ночь темна, здесь жёлто-красная луна. глядит с небес, как птичий глаз, в последний раз, в последний раз. Да, на этот раз я обязательно дойду до тебя и почувствую всю полноту наслаждения. Только не умолкай, не исчезай. Звучи, продолжай, зови, шаг, еще шаг. И все ближе, ближе к тебе. Как оказывается, легко умирать. Ничего не нужно решать. Ничего не нужно бояться. От тебя больше ничего не зависит. Ты просто идёшь на зов, которому невозможно сопротивляться. Передо мной маячила расплывчатая светлая фигура. Она тоже двигалась на голос, но шла медленнее, чем я. Это ужасно мешало, вызывало неутолимое зуд раздражение внутри. Голос в голове зазвучал громче и требовательнее. Приблизившись к нелепо фигуре, я поднял руки и толкнул её изо всех сил. Фигура исчезла, но и я споткнулся. повалился лицом вниз. Кровь из разбитого носа теплой струйкой потекла по губам и подбородку. Я слезнул ее и почувствовал привкус железа. Что-то живое отчаянно барахталось передо мной. «Дин!» — прозвенело в сознании, словно маленький колокольчик. «Дин!» — бронзовым раскатом отозвалась память, заглушая сладкий голос. Его шепот на мгновение утих, и я воспользовался этим. «Шестью двенадцать семьдесят два, шестью тринадцать семьдесят восемь, шестью четырнадцать...» Не переставая считать, я скатился с Дина. Он так махал ногами, что чуть не угодил тяжелым ботинком мне в голову. Но я успел уклониться. «Сейчас бы веревку», — в отчаянии подумал я. Эта мысль едва не сбила меня со счета. Но я спохватился и забармотал. «Шестью семнадцать, сто два, шестью восемнадцать». Я видел, как Дин встал на колени. Затем он поднялся на ноги и слепыми глазами посмотрел в ту сторону, куда звал голос. Разбитые губы биолога зашевелились. «На тихом дне...» На мягком мне всегда тепло, всегда темно. Иди ко мне, скорей ко мне. Иди на дно, скорей на дно. Не обращая внимания на меня, Дин побрёл через густой подлесок. Широкая ветка орешника хлеснула его по щеке, но он даже не поморщился. Я беспомощно смотрела ему вслед, монотонно продолжая считать. Надо обогнать его. Мысль промелькнула в сознании словно серебристая рыба в холодном речном потоке. Просто обожать стороной и обогнать, тогда Дин спасётся. Не давая себе времени подумать, я вскочил на ноги и понёсся в сторону голоса, опережая Дина. Бежать было так легко, словно меня тащило течение. Голос в голове зазвучал ликующе и беспощадно, словно оркестр. Я продрался сквозь кустарник и выскочил на залитое вечерним солнцем кукурузное поле. В шагах в 30 от опушки стоял на его высокий человек. Его металлическая голова блестела в солнечных лучах. Увидев меня, человек приветственно взмахнул рукой, потом спохватился и поспешно убрал что-то в кофр, стоявший возле его ног. Сладкий голос в голове словно обрезало. Я по инерции пробежал несколько шагов и рухнул ничком, ломая кукурузные стебли. Затем перевернулся на спину, судорожно глотая воздух. Сердце бешено колотилось в груди, я всхлипывал и задыхался. Металлическая голова склонилась надо мной, заслоняя солнце. Испуганный голос спросил: «Ал, с вами все в порядке? Почему вы бежали? У вас все лицо в крови». Это был Каморио. На всей местре и только интеллигентный биолог упорно обращался ко мне на «вы». Он вообще никому не говорил «ты». «Осторожней, Каморио!» – прохрепел я. «Голос может вернуться». Каморио смущенно улыбнулся. «Вы из-за него так торопились? Не беспокойтесь. Таинственный и всемогущий голос надежно заперт здесь». Каморио присел на корточке и довольно похлопал рукой по металлическому кофру. «За этим я вас и искал». Хочу попросить Дина, чтобы он обследовал маленьких певцов. Говард сказал, что вы где-то в полях. Я долго искал, а потом решил: почему бы Голосу вас не позвать? Достал пробирку, и вы тут же появились. Хотите, я помогу вам подняться? Не надо, поматал я головой. Если я встану, то не сдержусь и стукну вас. Бактерии, торжествующе заявил Каморю, потрясая перед нами металлическим ящичком. Обыкновенные анаэробные бактерии размножаются в кипящей сернистой воде. научились вырабатывать электромагнитные волны, которые воздействуют на мозг млекопитающих, лишая их воли. Потрясающая способность. Оглушённая галлюцинациями пища сама прыгла им в рот. Дин к тому времени тоже выбрался из леса, недоумённо крутя головой. Губы его были разбиты, комбинезон выпочкан в грязи. "Вы с ума сошли, Каморю", сердито сказал Дин. "Как вам пришло в голову достать пробирку из контейнера и зачем вы надели на голову ночной горшок? Это экранирующий шлем". Растерянно улыбаясь, ответил Каморю. Вы, простите, Дин, я как-то не подумал, что воздействие может оказаться таким сильным. Сам-то я к нему почти привык. Вот так. Оказывается, наш тихий, интеллигентный биолог, едва вернувшись на стремительный, потребовал у Старпома отвезти его обратно на северный континент. Там он пристегнулся цепью к столбу, вкопанному посреди жилого купола, и неделю просидел в поисках материала, который лучше всего защищает от воздействия голоса, и ведь нашёл. Сплав титана и ванадия. Гордо заявил Каморио и похлопал ладонью по шлему. Шлем отозвался гулким звоном. А дальше всё было проще простого. Мы изготовили же ростойкий подводный костюм с титановым шлемом. Я погрузился в источник и на глубине 3 метров нашёл вот этих красавцев. Забывшись, Каморио принялся снова открывать кофр, желая показать нам свою добычу. Мы с Дином испуганно замахали на него руками. Ах, да, извините меня, смущённо потупился Каморио. В шлеме он выглядел словно чрезвычайно воспитанный головорез. «Так вам помочь подняться?» Дин справился сам, а вот мне действительно потребовалась помощь. Каморио протянул мне руку и ловко поднялся с земли. Я решил назвать их инвизикокус сонанс Алиная, невидимые певцы. «А что такое Алиная?» — поинтересовался я. Каморио заметно покраснел. «Есть одна девушка в университете на Веринде. Она занимается штаммами голландской холеры». «Пф, романтика!» — фыркнул Дин. «Да», — Нивпопад подтвердил Каморио. «Я, собственно, почему вас искал? Вас Дин очень хочет видеть доктор Трейси. Что-то связанное с улитками, насколько я понял. Она у себя в лаборатории. И поэтому ты пошёл нас разыскивать, прихватив с собой бактерии для компании? Ну да. Не мог же я оставить их без присмотра? А если бы кто-то открыл кофр? Я сначала искал вас в полях, потом решил попробовать позвать на голос. И вы тут же явились. Не совсем тут же». Сначала мы с Алом успели немного подраться за право первым добраться до тебя. На твою счастье победил Ал. Я точно проломил бы твой титановый череп. У Каморио был такой виноватый вид, что долго сердиться на него мы не смогли. Бросили это скучное занятие и отправились искать доктора Трейси. Разумеется, мы нашли её дома у доктора Ханса. Лаборатория благополучно перекочевала туда вслед за доктором Трейси. И это было только на руку всем недушным жителям посёлка. Ханс сидел за накрытым обеденным столом, а Эльга стояла рядом. В руке она держала вилку, и этой вилкой что-то старательно запихивала доктору Хансу в рот. Ханс традальчески кривился. Не могу я их больше есть. Я и раньше-то никогда их не любил, а теперь и подавно. "Руди", строго отвечала Эльга. "Ты будешь есть улиток каждый день. Нет, два раза в день. До тех пор, пока я не закончу эксперимент и не напишу отчёт". Услышав наши шаги, доктор Трейси обернулась, увидела корзину и одобрительно кивнула. Вы принесли ещё улиток? Отлично. Несите их на кухню и отдайте Рееле, пусть приготовит на ужин. Доктор Ханс традальчески застонал. Мы с любопытством смотрели на него. Эльга, а что вы делаете? рискнул спросить Дин. Исправляя вашу оплошность, как всегда, отрезала доктор Трейси. Это вы давным-давно должны были установить происхождение неизвестного токсина в крови местных жителей, ведь я пересылала вам образцы. Вы хотите сказать, что токсин содержится в местных виноградных улитках? Именно благодаря его действию у местных жителей такая хорошая память. Дин повернулся ко мне и весело расхохотался. Ты слышал, ал, в какой-то веке вкусная еда оказалась полезной. Все диетологи мира сойдут с ума от восторга. Значит, я теперь тоже могу рассчитывать на успехи в учёбе. Сомневаюсь, сухо ответила доктор Трейси. Судя по всему, токсин должен накапливаться в крови родителей и передаваться плоду. Ваши дети, возможно, станут умнее вас. Хотя это вовсе не трудно». Дин пропустил яизвительную реплику Трейси мимо ушей. «Эльга, а для чего вы пичкаете улитками местного доктора? Он-то, как я понимаю, в избытке ел их с рождения». В глазах доктора Ханса сквозило отчаяние. Открывать рот он боялся. Вилка с насаженной на нее улиткой все еще маячила в угрожающей близости. «Не все так просто», — ответил блондинка. Как выяснилось, доктор Ханс никогда не любил улиток и с детства их не ел. Однако благодаря ответственным родителям получил хорошую память. Сегодня нужно передать это свойство детям, доктор Ханс. Доктор Трейси снова повернулась к Хансу. Открой рот, Руди, не капризничай. Доктор Ханс уныло поматал головой. Трейси строго нахмурила брови, и он послушно раскрыл рот, зажмурившись от отвращения. Глотай, не держи во рту, я всё вижу. Дин снова попытался спасти Ханса от мучений. Эльга, а вы знаете о побочном свойстве улиток? Они очень усиливают мужскую потенцию. Вы уверены, что вам это надо?» Блондинка тряхнула кудряшками. «Конечно, я в курсе. И это тоже часть плана. Кстати, Дин, готовьтесь, вы тоже будете участвовать в эксперименте». Дин попятился к дверям. «В каком качестве?» «Мы подберем вам партнершу из корабельного персонала и проверим, передастся ли хорошая память вашим детям». Последние слова доктора Трейси канули в пустоту. Дин уже исчез за дверью.